То есть учитель получается, что художник, он как бы как служитель должен быть вообще да. приходить к своему это... как службу в храме, такое отношение. Верно, верно. В то есть он состоянии. на самом деле должен творить произведение, как творил иконописец. Да, в чистом состоянии. Вот это правильно. То есть не просто традиционно в таких же ликах, с такими же штрихами, а как вот внутренне подходил иконописец, то есть он постился, он как-то настраивался соответствующе, чтобы у него было светлое-светлое состояние. Вот как смотрели недавно танки буддийские да, да, все да, вот этот да, подход он делает его через медитацию но здесь главное настрой настрой на, на что-то да, положительное, да. очень светлое вот я просто работал в мастерской когда иконописан то есть там очень много было положительных моментов вот, когда мы работали то есть не не разговаривали Звучали псаломы, мы. То есть так это вообще такое состояние, вспоминаю, то есть не передать. Вот когда ты начинаешь чувствовать линию. То есть вот в нашей мастерской мы вот работаем часто в хихиках, разговоры, музыка, может, там какая-то немножко такая, ну, разная там звучат. То есть отвлекаем там друг друга еще что-то, понимаешь. И я вот вспоминаю, как это было, то есть, в принципе здорово было бы, чтобы вот у нас тоже. Вот при, создание каких-то мастерских и совместной работе, то есть эти моменты тоже учитывались положительные. Угу. А может быть просто, скажем, не такая обстановка, вот как это просто вот хорошее состояние в мастерской, да. это уже как бы к да. Да. Да, да, да, да, да. здесь все может зависеть от того, какой да, внутренний да, мир человека, да, который попадает да, в такую мастерскую. Для кого-то... Просто шутки, улыбки, они, они как раз и поддерживают хорошее состояние. У кого-то это не совсем шутка внутри, она больше может связана с насмешкой. То есть шутка и насмешка, они очень так близки по, по каким-то образом. Если человек не склонен по-доброму шутить, то, как правило, он склонен, значит, высмеивать, смеяться над чем-то. Вот тогда, находясь в этом хи-хи-ха-ха, на самом деле идет негативное проявление. Поэтому тут разный мир людей бывает, и, конечно, по возможности надо создавать максимально положительно вот этот фон, в котором приходится работать.